Глава 24. Совершенный. Капкан захлопнулся. Наши войска достигли Итасимы, мы вошли в город. Но не успела начаться кропотливая зачистка городских построек от тварей, как приходят новости одна мрачнее другой. «Владыка! Пустошь на востоке от города, наводненогончими. Орда движется вдоль юго-восточной трассы», сообщает Витя Долгоногий. «Владыка, порталы также открылись и на Западе. Вторит ему другой мой адъютант Андрей Потемкин. Магнофелисы. Тысячи и тысячи». «Делы на юге не лучше, однако». Ковыряется пальцем в зубах Боря Кайман. Он тоже вошел в ряды моих помощников. «Много кракенжоров. Очень, а». В конференц-зале наступает тишина которую нарушают стоны и вскрики, грохот артиллерийских орудий за окном. Принцы и принцессы погружаются в уныние. Лишь выражение моего лица не меняется. Я смотрю в окно, клубы Гарри заполняют полнеба. Это горят промышленные склады. Там засели стаи гончих и решено было взорвать их вместе со зданиями. Ставку мы устроили в здании местного горсовета. Отсюда удобно наблюдать за театром военных действий. «Что нам делать, Сеня?» С тревогой спрашивает Ченга. «Похоже, что Итосима стала смертельной ловушкой», замечает Гунай. «Верно лишь отчасти», киваю. «Вся эта война – смертельная ловушка. Итосима – лишь ее часть. Что ж, каждый знал, на что шел. Почему же сейчас вы сомневаетесь в своих решениях?» Сейчас от нас требуется то же, что и всегда — сражаться. Мы выпустим все снаряды по наступающим тварям, а затем в бой двинутся гарнизоны. «У нас закончатся боеприпасы», — подает голос Ричард. «Помнишь участь норвежцев? Без артиллерии они не продержались и двух дней. В чем разница?» «В отличие от них, мы прекрасно это понимаем. Спокойно отвечаю. Но и силы хаоса не бесконечны. Если мы дрогнем в последнюю минуту, то проиграем. Одолеем свой страх, награда не заставит себя ждать. Значит, разворачиваемся навстречу тварям? Спрашивает Гунай. Интенсивно обстреливаем из артиллерии и минометов, выпускаем все пуды и сами бросаемся на остатки орды? Основную часть войск направляем за город. Но я со своими женами, тещами и небольшим гарнизоном направлюсь в замок Дайме. Оборачиваюсь на ладу. Богиня стоит позади меня, на ее лице размеренное спокойствие. «Хорошая ли эта идея, Свар?» — вскидывает подбородок Ричард. «Разве замок не подождет? Мы окружены ордами тварей, куда он денется?» это «И ты нужен нам на генеральном сражении», — поддерживает своего возлюбленного Жозефина. Остальные принцы согласно кивают, в их глазах беспокойство и тревога, и скандинавы не исключение. Как же они привязались ко мне, как дети к родителю ей с «Я буду сражаться вместе с вами, но в другом месте. Позволяю себе заразительную усмешку. Не думаете же вы, что я собираюсь очковать?» Принцы и принцесса улыбаются в ответ. «Они верят мне. Верят, что я бы ни за что не повел их на смерть. Хотел бы я сам в это верить». Уже в коридоре Лада тянется и берет меня за руку. «Тяжело бремя правителя». Мягким и спокойным голосом говорит моя жена. «Но ты несешь его с честью». «Рано судить. Обнимай ее за плечи. Завтра увидим». Через полчаса мы с женами и тещами выступаем к замку Дайме. Княгини Али, Виктория и Алла облачены в мельфиновые доспехи. Мы с женами пока не активировали гаджеты и одеты в боевую экипировку, куртки со штанами. Но все меняется, когда на подступах к замку со всех сторон надвигаются магнофелисы. «Милорд, огромная стая движется к вам. Выглядывает из тени Акура. Даже не знаю, откуда столько выползло. Из всех окрестных домов, что ли?» Следом разведчики по рации подтверждают сведения о ассасинки. «Владыка, прямо по курсу 300 магнофелисов. Справа и слева тоже движутся еще примерно по сотне. Будут минут через двадцать». Твари настигают через три минуты. Мы своим маленьким отрядом, как всегда, взобрались на эстакаду. Отсюда открывается прекрасный вид. Клубы дыма на полнеба, горящие небоскребы. Внизу среди брошенных машин магнофелисы воют прямо как гигантские дикие кошки. Огромные накачанные шерстяные гиганты. Ну что, зетек и дочки, оскаливается калий волчьим шлемом. Время применять новые силы. Покажите класс. Вот вам пример. Виктория носорог сигает со стакады прямо в толпу магнофелисов Бах! Раздается дикий кошачий вой. Мощные бронированные ноги княгини, словно колонны дредноута, раздавили парочку тварей. Еще двоих кошаков она прихлопывает ударами рук. Банзай! Кричит Кали волчица и сигает следом. Она, конечно, не такая тяжелая, как Виктория, но острые стальные когти рассекают трех кошаков. Алла Гарпиус обходится без позерства. Тихо, ничего не говоря, распускает стальные крылья и плавно парит вниз, выпуская, как снаряды, желтые перья. Положила не меньше десяти магнофелисов Вот что значит настоящая аристократка. Калита из простолюдинки выросла в княгине, Виктория, ну, она дворянка была, но не сильно знатной. А черноокая Алла – княжна от рождения, а это значит манера и умение себя вести в обществе. Что ж, пора за матушками. Лиза хлопает себя по куртке на плече. Там крепится биохазард. Маленькое устройство в виде гаджета с кнопками мгновенно активируется. Электроимпульсы пробуждают семя хаоса, и заточенный в нем дар интегрируется в оболочку. А оболочка — это нанороботы, выполненные в виде мельфиновых пластин, вшитых в подкладку куртки. Да-да, князь Перун не брезговал хаосом. Хоть он и демоник, да к тому же каким-то образом успел разработать медитации для развития живы, но также покопался и в источнике силы своих врагов. Семена хаоситов были запакованы в гаджеты-биохазарды, которые активировали заточенных монстров. Семена — это органы, что связывали хаоситов с хаосом. Благодаря им некоторые твари могли обращаться в мифических чудовищ из коллективного бессознательного. Лизи дали семя Леди Пума. Это кодовое название хаосита, которая могла обращаться в подобие огромной кошки. Его дикая сила вступает в симбиоз с полисплавом, и бешеная регенерация хаосита плодит нанороботов, видоизменяя их. Нанороботы станут наномонстриками. Мельфиновые пластины в куртке вытекают наружу и охватывают лизу целиком в плотный серебряный доспех. Затем происходят чудовищные метаморфозы хаоса. На стальных рукавицах вырастают когти. На шлеме ощеривается пасть, вспыхивают багровые глаза. На стальном затылке вспучиваются треугольные металлические ушки. Сзади из стальной попки отделяется железный хвост с острым навершием. «Прекрасно выглядишь, сестра!» Усмехается Астра и активирует свой биохазард. С моей пышногрудой женой происходит то же самое, что и с Лизой. Вся она запаковывается в железную броню. Кошачьи ушки, багровые глаза, ощеренная пасть на шлеме, железный хвост, когти — все это прилагается. Только что железное тело Астра покрывают черные полосы. Знак «Леди Тигр». Ксюша преображается в «Леди Гепард». Вместо полос на металле черные пятна. Я активирую на плече свой гаджет. Меня моментально заковывает в броню лорда льва. Ластичный стальной панцирь накрывает все тело. Вспышка багровых глаз, железный оскал. Гривы из металлической стружки окутывает шлем. Сзади тоже возникает хвост. на э -э, нахрена? Одна только лада не преобразуется. Ей, к сожалению, не досталось биохазарда. Но богиня не обиделась, она и так безумно сильная. Да и я тоже не слабак, но хотелось использовать подарок Софии. «Теперь мы правда прайд», — довольно оскаливается кошачьим ртом Ксюша. «А ты его глава, Сеня». «В атаку, кошечки мои», — усмехаюсь. «Пора пробовать этот металлолом». «Ес». Астра перепрыгивает перила. На лету она показывает громовые когти и, приземлившись, полосует стаю врагов. Следом бросается Элиза с Ксюшей. Я оглядываюсь на ладу и киваю на солдат, топчущихся рядом. «Будь со взводом, любимая. Мы скоро». «Не волнуйся, мой лев», — улыбается богиня. «В случае чего эти бравые мужи меня защитят». От столь щедрой похвалы красавицы солдаты зарделись и опустили глаза. Кто-то выпятил грудь, расправил плечи, вытянул шею и посмотрел на горизонт внимательным взглядом. «Правда, Лада сильно преувеличила. Она одна запросто положит несколько рот таких орлов. Но пускай иногда похваливает служак, мотивация не повредит нашим героям. Наконец-то я прыгаю со эстакаты и присоединяюсь к женам и тещам. Дружной семьей мы громим полтысячи тварей. Магнофелисы гибкие и сильные, но броня хаоса дала в несколько раз больше скорости и силы. Я быстро сношу головы огромным кошакам». Только и успеваю взмахивать когтями. Фантазма пока не призываю. Надо как следует освоить это оружие. Каждый из нас как коса проходит через стаю. Магнофелисы визжат в предсмертном визге. Груды трупов усеивают дорогу. В конце концов, мне надоедает ручная работа, к тому же в замок давно пора, и я призываю золотой меч. Вспышки пламени, идеально ровный клинок, дышащий огнем. Красно-золотые волны накатывают на твари и сжигают их до почерневших скелетов. «Ну вот», — расстроенно говорит Кали, сверкая багровыми глазами на шлеме. «Все веселье испортил». «У нас есть цель, сестра», — напоминает Алла, щелкнув стальным клювом. «Да-да», — закатывает глаза свирепая княгиня. «Работа, всегда работа». «Сеня, тебе идет грива». Гудит Виктория носорог, покачивая рогом. И кошечки наши тоже тебе идут. Кали снова не упускает возможности вставить ядреное словцо. Мои жены довольно завиляли железными хвостиками. Благодарю. Киваю подвижным шлемом. Двигаемся дальше. До замка добираемся без происшествий. Сама резиденция Дайме представляет из себя отреставрированную крепость между высотками японских компаний. На вид почти как московский Кремль. Огромные ворота закрыты, но Виктория ударом ноги сбивает их озим. Внутри нас встречают жарко. Гончие вылезают из всех щелей. К битве подключаются все, в том числе сопровождающие взвод и даже лада. Богиня испускает белые световые лучи, которые полосуют тварей на куски. Предсмертные вопли монстров заставляют кровь стыть в жилах. Мое лицо под броней вытягивается – «Вот тебе и роженица рода, вот тебе и покровительница влюбленных. А такая с виду милая девушка». Словно почувствовав мое внимание, Лада убирает золотую косу за спину и ослепительно улыбается. «Дорогой супруг, я бы не смогла учинить столь жестокую расправу над людьми, даже бусурманами. Рука бы не поднялась. А с исчадиями зла сам сварок велел». «Похвально. Пытаюсь оговорить спокойно. «Твое рвение достойно уважения». Богиня счастливо вспыхивает и продолжает с новой силой вживую кромсать гончих. «Мне даже стало их чуток жалко. Бедные собачки». Пробиваясь через толпы тварей, мы двигаемся в главный дон Джон и дальше прорываемся через каменные коридоры. Поток монстров прет со всех комнат. Кажется, они здесь устроили логово. «Похоже, здесь правда кто-то сидит». Кали ударом красных громовых когтей разрывает глотку очередной гончей. «Слишком много тварей!» «Куда мы вообще движемся, Фолгор?» спрашивает Виктория. «В главный зал, а там посмотрим. Возможно, придется делать зачистку всего замка. Неизвестно, сколько времени мы пробиваемся. Пробовали тварей изжигать валом, и парализовывать молниями, но за ними накатывают следующие партии. Так что приходится уделить внимание всем». Никого не обделяем. Крошим в мясо клыкастых гончих, а их сородичи лишь сильнее воют и снова напирают на наши когти и меч. Коридорные повороты, наконец, приводят к красивым деревянным дверям. Толкнув створки, попадаем в просторный зал, когда-то красивый, но не сейчас. Тканевые гобелены на стенах все изодраны, пол загажен, воняет псиной и дерьмом. Ну и гончий, само собой. Целая орава тварей. Что удивительно, сразу не кидаются, а лишь порыкивают оскали в клыки. «Видимо, их тот Кент на стуле держит!» — кивает Астра на дальний конец зала. Я округляю багровые глаза лорда льва. Как и положено главному злодею, им оказывается совсем неожиданный персонаж. «Привет, мой собрат и убийца!» — громко произносит Гвард Ворон. «Конечно, сейчас внешне это другой человек». Какой-то широкоплечий азиат. Я узнаю префекта воронов по одной лишь ауре магнетизма. Что на тебе надето? Неужели хаоситская броня? Я же тебя убил. Оскаливается львиный рот на моем шлеме. Гвард лишь пожимает плечами. Разве ты не знаешь, слуги хаоса не умирают, хмыкает мятежник. Благодаря воле наших владык мы всегда возрождаемся. Хм, да, я знал об этом, конечно. «Монстры возрождают своих чемпионов, они действительно на это способны. Я знал, но ни разу не сталкивался с возвращенцами, поэтому настолько удивлен». «Что ж, выходит, когда князь Перун раскрыл купол и закинул меня на землю, среди прилетенных хаоситов затесался и гвард. «Убейте гончих «Командуй женам, тещем и...» «А нет, только им. Из взвода никто не выжил в мясорубке в коридорах, бедные служаки полегли все». «Не волнуйся!» — кивает Калли. Громовые когти на ее стальных рукавицах ярко вспыхивают. «Твари тебе не помешают!» Крепче сжав золотой меч, я иду к вставшему со стула гварду. За спиной разражаются звуки битвы. Гончие яростно рычат, затем издыхают в бешеных воплях. Азиат вынимает из воздуха черный, как ночь, меч. Я всматриваюсь в оружие, никак не могу узнать его миф. Формы оружия не похожи ни на европейские, ни на африканские, ни на восточные мечи. «Что это за фантазм?» — издает рык мой шлем. «Это...» — Гвард взмахивает черным клинком. «Много что. Это и Дюрандаль, и Эскалибур, и Жуайос, и Мурамас, и многие-многие другие. Сотни фантазмов в одном воплощении. Тебе такое и не снилось, верно?» «Я мрачнею». «Задаешься вопросом, как такое возможно?» — фыркает Ворон. «Как возможно быть совершенным, служа хаосу?» «Прекращай болтать!» «Я налетаю, как смерч!» Ворон парирует взмах без труда. Новый удар, но он не отступает даже на шаг. Лязгает сталь, клинки, золотой и черный, завертелись между нами. Мой меч раз за разом пронзает пространство, но каждый раз отлетает, словно наталкиваясь на железную стену. Меня пробирает изумление. «Что за жованный Блатопс? Ворон никогда не владел мечом настолько совершенно!» Последнее слово вызывает оскомину на моих клыках. Бешеный круговорот битвы отнимает прорву сил. Очередной свист стали, грохот столкнувшегося железа, и я отступаю. Это бесполезно. Нужно бить пламенем. «Наверняка сейчас весь мучаешься в догадках». «Как ворон противостоит лучшему мечнику постимпериуса?» Фыркает Гвард. «Очень просто. Я воплотил в себе фантазмы лучших воинов Земли. Вместе они сравнялись в мастерстве с тобой, мой недосовершенный брат. Хотя я думаю, что могу тебя и одолеть». Чувствую, как на львином шлеме вспыхивают глаза. Гвард бросает мне вызов, играет на моем тщеславии и гордости... Но нельзя подставляться. Здесь я не один, а с женами. Загадка мастерства ворона очень интересная, но я не собираюсь ради нее рисковать дорогими жизнями». Золотой меч вспыхивает. «Снова убьешь брата?» — спрашивает Гвард. «Разве ты не знаешь? Слуги хаоса не умирают». Клинок испускает вихри огня. «Поэтому засыпай, сволочь!» Пламя накрывает ворона шипящим золотым пологом. Гвард исчезает в клубах дыма и огня. Кажется, на этом все. Он должен превратиться в пепел. «Времени спать, брат!» Раздается рычащий голос. «Время решать наши с тобой семейные проблемы, Фолгор!» Из дыма выходит огромное черное чудовище. Сабли-клыки, длинные мускулистые руки, мощное тело в черной чешуе, а в руках все тот же проклятый затемненный меч. Что ж, решение у меня для тебя только одно. Свободной рукой выхватываю молот с ворога. Оно называется ⁇ Сгори, выродок! ⁇ Стая огненных волков набрасывается на ворона.